Глава 14. Появление свидетелей-очевидцев. В кабинете Щелкунова собрался практически весь его отдел. Речь шла об ограблении продуктового магазина на улице Большая Красная, в котором преступниками было взято 24 тысячи рублей выручки и убиты две продавщицы и трое посетителей. Магазины грабят нередко, бывает, что и с убийствами но даже по такому поводу начальник отдела по борьбе с бандитизмом городского управления милиции майор Щелкунов не собирал весь отдел на оперативное совещание и не раздавал каждому из собравшихся отдельные поручения, которые хоть разбейся в дребезги, но выполни. Однако нынешний случай выдался особым. В теле заслуженной артистки Республики Луизы Волжской настоящее ее имя Луиза Мусеевна Мустафаева При вскрытии были обнаружены две пули, выпущенные из пистолета «Парабеллум». И не просто пистолет, а того самого, пулями из которого была убита Ангелина Завадская, бухгалтер Екатерина Пастухова и водитель грузовика Степан Замятин. Засветился «Парабеллум» и при ограблении трудовой сберегательной кассы на улице Горького, опять-таки с человеческими жертвами, и магазина промышленных товаров на улице Баумана, где при ограблении погибли четыре человека. И вот теперь, при нападении на продовольственный магазин, на улице Большая Красная, из этого же парабеллума двумя пулями в сердце лишили жизни заслуженную артистку республики Луизу Волжскую. А всего при нападении на Продмак были убиты пять человек. Потому-то Щелкунов и собрал в этот раз отдел в полном составе. «Я не сомневаюсь, что это одна и та же банда», заявил, закрывая совещание майор. «Ее кровавой деятельности надо положить конец и как можно скорее. Мы не можем позволить бандитам безнаказанно убивать людей и присваивать народные деньги. Или грош нам всем цена», — добавил Виталий Викторович оглядел присутствующих. Кажется, собравшиеся сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом речь у своего начальника прониклись. Многие сидели нахмуренными. Старший оперуполномоченный Валентин Рожнов курил одну папиросу за другой. А лейтенант Зинаида Кац так зло сверкала глазами, что если бы кто из преступников встретился сейчас с ней взглядом, вмиг бы раскололся и попросил бы листок бумаги с ручкой, чтобы написать признательные показания. За сказанными словами последовали и определенные действия. В городе появились многочисленные патрули. Более двух сотен дополнительных парных милицейских дозоров, всматривающихся в прохожих и при надобности проверяющих у них документы. Примерно таким образом происходило патрулирование в годы войны. Около крупных магазинов дежурили милиционеры и люди в Штатском, способные пресечь попытку похищения, если она вдруг случится. Кроме того, были привлечены около 150 членов отрядов содействия милиции, которые несли дежурство по вечерам на улицах города. Управление и все городские отделения милиции неусыпно искали трех милиционеров во главе с капитаном вооруженным Парабелумом. Не знаю еще того, что бандиты уже скинули милицейскую форму и теперь работают в штатском. И Москвич теперь у них не милицейский. Так что поджидать бандитов у магазинов промышленных товаров и высматривать поблизости милицейский Москвич было делом совершенно безнадежным. Валентин Рожнов, не покладая рукой, не давая воздуху ногам, искал ряженого капитана милиции. Разумно полагая, что тот вряд ли выбрал место проживания многоквартирный дом, да еще в центре, Рожнов вел розыск в бывших пригородах Казани, не столь давно вошедших в черту города. Это были городские поселки и слободы, застроенные в большинстве своем частными домами и одноэтажными деревянными бараками для работяг, приехавших в город на работу из и деревень. Валентин начал с поселка имени Серго Здесь он когда-то работал простым оперативником, под началом тогда еще капитана Щелкунова. Знакомых в поселке Урожного было немало, а, стало быть, имелась реальная возможность получения нужной информации. Оказалось, человека, которым интересовался старший оперуполномоченный, здесь никогда не видывали, и никакой капитан милиции в поселке за последние 5-6 лет не поселялся. Сложнее было разыскивать нужного человека в прочих слободах и городских поселках. Капитан милиции Рожнов исходил вдоль и поперек Адмиралтейскую и Академическую Слободы. Заглядывая в самые крохотные переулки и тупички и задавая один единственный вопрос – про капитана милиции. Прошел с расспросами местных жителей все улочки и переулки немалой по размеру территории Суконной Слободы. Где скрыться человеку, не желающему, чтобы о нем знал кто-то посторонний, было все равно, что расплюнуть побеседовал Рожнов и со многими жителями Пороховой Слободы и обошел все бараки Желатинки, поселка имени полярного летчика Виктора Левченко, пропавшего вместе со своим самолетом в 1937 году в районе побережья Северного Ледовитого океана. Как оно почти всегда и бывает, надежда на благоприятный исход дела уже едва теплилась и готова была, как сгоревшая свечка, пустить последний дымок, когда нашелся человек, Могуще ответить на некоторые интересующие капитана Рожного вопросы. Человек этот проживал в Ягодной Слободе, почти сплошь застроенной частными домами. Следует сказать, перед тем, как этот человек нашелся, старший оперуполномоченный долго ходил по улицам и переулкам Слободы, задавая вопросы практически всем, встречным, поперечным и даже стучаясь в дома и напрашиваясь на разговор. Однако никто ничего путного сказать не мог. И вдруг, случайно встреченная в одном из переулков Слободы женщина, годов под пятьдесят, Нина Марковна, на вопрос Рожного не встречала ли она в Слободе жителя в звании капитана милиции, уверенно ответила. «Милиционера не встречала. А вот нового жителя встречала и не раз. Он какой-то родственник Аглаи Марфиной. В Межевом переулке проживает второй дом по левую руку». «А вы сами-то где живете?» — поинтересовался старший оперуполномоченный. На улице Герцена, это меньше, чем в двух кварталах от Межевого переулка, ответила женщина. Там у меня заловка живет, аккуратный из косок от дома, куда огла этого нового поселенца определила. Дом-то этот от отца ее, а сама она в доме мужа покойного живет. Знаете, как его зовут? Спросил Валентин Рожнов. Не интересовалась, последовал ответ. К чему мне? А вот фамилию его знаю, раскатов. Со странностями он ни с кем из наших мужиков не общается и водку не пьет. Так ежели бы он с кем за столом посидел и водку попил, за разговорами кто он да что, непременно бы прояснилось. Так нет. Да и бабы у него нет, похоже. Да и какая баба будет с ним знаться, ежели с головой у него, сказывают, что-то неладно. Так что дружбу с ним никто не водит. С чокнутым дружиться себе дороже. Словом, сторонятся его люди. Неизвестно же, что он может выкинуть. Вдруг ножиком пырнет, вполне резонно заметила Нина Марковна. И ему за это ничего не будет, потому как с головой не в ладах и справка у него имеется, что он слегка того. И давно он в доме том живет, задал новый вопрос Рожнов. «Да почитай лет шесть уже», немного подумав, что-то припоминая, ответила женщина. «Стало быть, не такой уж он и новый житель». Вполне резонно заметил Валентин. «А остальные испокон веков тут живут», парировала Нина Марковна. Семка Сидорчук из большой песочной улицы лет пятнадцать, как с Бердянска приехал, а по сей день местным не считается. А Колька Проханов с женой и двумя детишками в 41-м здесь опоселился. С Кубани приехали, так все новоселами у нас почитаются. Описать этого раската вы сможете? Продолжил интересоваться относительно новым жителем ягодной, Слободы Рожнов. «Ну, молодой, лет по тридцать, статный такой, росту не шибко низкого и не то чтобы высокого. И глаз у него такой, как у ворона», — добавила женщина и посмотрела на капитана милиции, чтобы удостовериться, понял он, что она хотела сказать или не понял. «Что это значит?» Не совсем уяснил, однако, что хотела сказать последней фразой женщина Валентин. «Ну, колкий. Более о человеке по фамилии Раскатов узнать ничего не удалось». И Рожнов отправился к местному участковому Каримову порасспросить про этого странного Раскатова. Старший лейтенант Ибрай Каримович Каримов служил участковым еще с довоенной поры и знал практически все о жителях Слободы. Каримов поведал, что поселился Раскатов, а зовут его Геннадий Андреевич, в Слободе в 1942 году. Сам Раскатов из Агрыского района республики. В 1942 году он приехал в город и отправился в военкомат просить, чтобы его отправили на фронт. Но его не взяли, он имел какое-то психическое заболевание. «А какое заболевание у него, тяжелое или не очень, я в этом не разбираюсь», добавил участковый и несколько виновато посмотрел на Рожнова, после чего продолжил докладывать про Раскатова. Поселился он в доме Аглаи Марфины, вернее, в пустующем доме ее покойного отца. Он то ли ее дальний родственник какой, то ли хороший знакомый ее подруги. Не уточнял, так как не было в том необходимости». Когда его на фронт не взяли, то через малое время он устроился работать на почту сортировщиком писем. Потом стал разнорабочим в продмаге, что на улице Архангельской. Год назад ушел оттуда и пристроился в промысловой артели над домником. Спокойный такой гражданин, хоть и состоит на учете в психдиспансере. Забот он мне никогда никаких не доставлял. Не дебоширит, не пьет и девок себе не водит. Закончил участковый и уставился на Рожного в ожидании вопросов. Но таковых не последовало. Словом, этот Раскатов отнюдь не походил наряженного капитана милиции, однако Валя Рожнов все же установил за ним наблюдение, которое ничего не выявило. Правда, несколько раз ребята из службы наружного наблюдения теряли его из виду, но это никого не насторожило. Топтуны были из нового набора молодые, не очень опытные и сильно боялись засветиться, поскольку за раскрытие фигурантом слежки за собой в управлении по головке не гладили. Последний раз они потеряли Раскатова, спешащего, как им казалось, на трамвай. Скорым шагом Геннадий Андреевич приближался к трамвайной остановке, шел дворами, так было ближе. Однако на остановку он почему-то не вышел. Подошел трамвай, высадил пассажиров, забрал новых, среди которых Раскатова не оказалось, и уехал. Топтун, что шел за Геннадием Андреевичем, кинулся, был обратно во дворы, да куда там. Работник промысловой артели как сквозь землю провалился». Опечаленный работник наружного наблюдения отправился в управление получать положенное на орехи, в то время как ушедший от слежки Филоненко Раскатов, постояв в подъезде и понаблюдав за действиями мечущегося сотрудника наружки, вышел из подъезда, когда милиционер ушел и спокойно направился к трамвайной остановке. Через полчаса или немногим меньше он подходил к летскому саду, где на лавочке возле фонтана его поджидали Сэм и Комса, теперь выходящий с запасом времени, чтобы не сердить пахана своим опозданием. «Есть новое дело», — сообщил он подельникам, и те, придвинувшись к Геше, поближе принялись слушать. Филоненко раскатов заметил слежку за собой сразу, как только вышел из помещения промысловой артели, где трудился по большей части надомником со сдельно прогрессивной оплатой труда. Хвост за собой заметить было нетрудно. Геннадий проверился, скосив глаза в стеклянную витрину магазина и заметив небольшого росточка гражданина, про которых говорят метр с кепкой, неотступно следующего за ним от самой артели. Оторваться от него тоже труда не составило. Обнаружению слежки и уходу от нее учили в разведывательно-диверсионной школе Абвера и учили знатно. Заметив слежку, Филоненко-Раскатов завернул за угол, потом еще за один и скорым шагом дунул во дворы, после чего скоренько влетел в один из подъездов. Поднявшись на второй этаж, бывший слушатель Абверовской разведшколы чуть постоял, после чего осторожно глянул в окно. Метр с кепкой растерянно метался по двору, явно не ведая, что ему делать дальше и кляня себя за непростительную нерасторопность. Потом, видимо, Топтун смирился с потерей фигуранта и уже неторопливо покинул двор. Геннадий выждал с четверть часа, после чего вышел из подъезда, осмотрелся и бодро зашагал к трамвайной остановке. Доехал он до конечной остановки и вышел на площади Куйбышева, что не так давно звалась площадью Рыбнорядской. По улицам Бутлерова и затем Толстого поднялся до Ледского сада, постоянного места встречи с подельниками, где на лавочке возле фонтана его уже поджидали Сэм и Комса, неторопливый и со вкусом покуривая. Филонян Караскатов присел рядом и завел с подельниками обстоятельный разговор. Новое дело, про которое он им сообщил, заключалось в ограблении продуктового магазина на улице Щапова, недалеко от пришедшего в запустение сада «Эрмитаж». И еще год назад, до отмены продовольственных карточек и реформы цен, магазин был коммерческим, куда захаживали состоятельные граждане едва ли не со всего города, не обремененные нехваткой денег и отсутствием аппетита. По старой привычке они продолжали посещать этот магазин и в этом году. К тому же ассортимент продуктов здесь был, верно, тоже по старой привычке, получше и побогаче, нежели в остальных продовольственных магазинах города. Стало быть, и выручка в магазине была значительно богаче, чем в остальных городских продмагах. Такими соображениями руководствовался Филоненко-Раскатов, и он оказался прав. Когда трое громщиков вошли в магазин, закрыли щеколду на входной двери, Вытащили оружие и положили на пол всех, кто находился в магазине. Завмаг в своем кабинетике только что посчитала выручку. «Громчик, здесь вооруженный грабитель. Жаргон». «И сколько тут?» Указав на кучу денег, лежащую на завмаговском столе, поинтересовался Геша, сходу направившийся в служебное помещение магазина, как только в него вошел. сорок 842 рубля» ответила женщина и покосилась на пистолет в руках бандита. «Берите все, только не убивайте, у меня дети малы». Просительно добавила она, и по щекам ее полились крупные слезы. Преступник с пистолетом лишь хмыкнул. Ни слова женщины, ни тем более ее слезы жалости у него не вызвали. Геша деловито аккуратно сложил деньги в хозяйственную сумку и хладнокровно выстрелил женщине в голову. При этом выражение его лица ничуть не поменялось. «Дело это, убивать людей, очень скоро переросло для него в рутину. Пальнул в человека, да и потопал себе дальше. Это как прихлопнуть пятерней комара. О каждом насекомом, что ли, думать? Был комар, а теперь нет его. Вот и вся она философия». После выстрела в зале раздался шум, а затем прозвучали два револьверных выстрела и звон разбитого стекла. Филоненко Раскатов торопливо вышел из кабинета за вмага. И, увидев спину выбегающего из магазина Комса, сразу догадался, что случилось. А произошло следующее. Услышав выстрел и осознав, что все может закончиться очень плачевно для всех находящихся в магазине, один из покупателей мужчин, а их было двое, вскочил с пола и быстро побежал к входным дверям магазина. Комса это увидел сразу и, не раздумывая, вскинул револьвер и выстрелил, всадив пулю мужчине между лопатками». Но тот продолжал бежать и успел уже открыть чеколду входной двери, как вторая пуля, выпущенная из револьвера, комсы, чиркнув мужчину по шее, выбила стекло магазинной двери. Мужчина все же успел выбежать из магазина и сделать несколько шагов до того, как выскочивший за ним комса почти в упор выстрелил ему в затылок. «Все, уходим!» — закричал обеспокоенный сложившейся ситуацией Филоненко Раскатов, и уже на бегу выстрелил во второго мужчину-покупателя, лежащего на полу и прикрывающего голову руками. Сэм побежал за Гешей, не обратив внимания на кассиршу и продавщицу, что забились в угол, дрожа и прижавшись друг к другу. Прохожих на улице не оказалось. То ли так получилось по чистой случайности, и в этом плане преступникам крупно повезло — то ли люди, что находились поблизости, услышав выстрелы, попросту попрятались от греха подальше и решили не высовываться до поры до времени. И это было вполне объяснимо. Никому не хотелось, пережив такую страшную войну, уже в мирное время попадать под пули бандитов. Так или иначе, но трое грабителей, никого не встретив по пути, скорым шагом направились к своему москвичу, припаркованному поодаль, уселись в него всяк на свое место и тронулись. И в это время они сначала услышали, а потом, оглянувшись, увидели мотоцикл с люлькой и человека в милицейской форме, сидящего за рулем и едущего за москвичом. «Давай жми», — скомандовал комси Филоненко Раскатов. Мотоцикл уверенно следовал за ними и отставать не собирался. «Стоять!» — донесся в полураскрытое окно до Геннадия голос ехавшего сзади милиционера, после чего раздался выстрел. «Сзади мусор!» Неизвестно зачем, промолвил Сэм, хотя и без сказанного. Все было предельно ясно. «Вижу — Вижу, — нервно произнес Геша, после чего опустил до конца стекло, высунулся в окно и, прицелившись, дважды выстрелил. Старенький Харлей Дэвидсон резко свернул и опрокинулся. — Жми, жми давай! — снова приказал комси Филоненко Раскатов и откинулся на спинку сиденья, время от времени раздраженно, поглядывая на стриженный затылок Сэма, сидящего впереди. Он должен был без всяких проволочек и напоминаний с его, Геннадия, стороны убрать кассиршу и продавщицу. Но он отчего-то не стал стрелять в них, то ли по причине спешки, то ли еще по какой иной. Так что на этот раз они оставили после себя свидетелей. Чего делать было нельзя. Старшина милиции Рамиль Шамшурин возвращался после вызова на своем Харлее в отделении, когда неподалеку услышал револьверный выстрел. Ехал старшина из Марусовки, малоприветливого места между улицами Пушкина и Щапова. В городе оно имело дурную репутацию, потому как проживал в нем в основном пьющий рабочий люд, самогонщики, проститутки, торговцы краденым, нищие. Правда, перед самым началом войны многие дома Марусовки, превратившиеся к этому времени в настоящие трущобы, посносили, а жителей сомнительной репутацией распределили по казенным домам. Однако завершить начатое у исполнительной власти не получилось, началась война. Тут уж не до Марусовки, тем более, что таких мест в Казани было не одно, а даже и не два, целая дюжина. И ликвидировать их не хватало, покуда ни сил, ни средств. В 48 году в Марусовке проживало немало граждан, приносивших дополнительные заботы органам правопорядка, и в частности старшине Шамшурину. Среди них был Игнат Феоктисович Полухин орденоносец, кавалер Ордена Красной Звезды и дважды награжденный серебряными медалями за отвагу. Одавались они солдатам Великой Отечественной не абы как, а за проявленное личное мужество и доблесть. Настоящий герой войны, он потерял ногу висло-одерской наступательной операции в самом конце января 1945 года, когда был захвачен плацдарм на левом берегу Одера, стратегически очень важный для наступления на Берлин. Крепко подвыпив, Игнат Феоктисович гонялся, громыхая по полу своей култышкой за женой Матрёной. Догнав её, колотил нещадно, протрезвев, долго стоял на коленях и вымаливал у Матрёны прощение, клятвенно обещая более не пить. Через пару недель, а то и менее, история повторялась сызнова. В этот раз, изрядно приняв заворотник, он снова принялся бить жену, чем не попадя. Это бирещала так истошно, что соседка Клавдия Осиповна, привыкшая к подобным скандалам и переставшая обращать на них внимание, сейчас вынуждена была накинуть на голову платок и бежать до ближайшего телефона автомата, чтобы сообщить о происходящем бесчинстве в милицию. После телефонного звонка к Полухиным направили старшину Шамшурина, чтобы усмирить героя выпивоху или, если все будет складываться очень скверно, Привести его и сдать в отделение под надзор дежурного. Когда Рамиль Шамшурин подъехал к дому и подошел к подъезду, все вроде бы было тихо. Что-то не слышно никого. Обратился он к Лавде Осиповне, поджидающей его у подъезда. «Что так тихо-то?» «А я почем знаю?» заявила пожилая женщина. «Может, Игнат, Матрену-то уже того?» «Чего того?» С опаской посмотрел на Лавде Осиповну старшина милиции. «Прибил благоверную» изрекла Клавдия Осиповна и прищурилась. «И лежит она теперь в кровище и при последнем издыхании и уже не надеется на помощь». Шамшурин в сердцах чертыхнулся и поспешил по деревянной лестнице на второй этаж двухэтажного дома, где в квартире номер пять проживали Полухины. Дверь была приоткрыта. Старшина вошел и огляделся. Собственно, в пятой квартире он бывал не единожды, и царящий в ней ковардак его, если и удивил, то не шибко сильно. А вокруг наблюдался такой, словно мамай прошел. Несколько стульев были перевернуты, у одного была отломана ножка и выбито сиденье. Горшок с геранью в дребезге разбитый валялся на полу. Возле стола, сосвесившейся и едва держащейся, на нем катертью валялась деревянная нога Игната Феоктисовича. Сам он сидел поодаль на полу и крепко обнимал жену. На небритой щеке застыла крупная слеза. Плакала и Матрёна Дементьевна, тоже сидящая на полу и обнимавшая мужа. Старшина Шамшурин глянул на обоих. «Милые бронятся, только тешатся». Покачал головой, молча повернулся и вышел из квартиры, прикрыв за собой дверь. Силовым ведомством в настоящее время в этой квартире делать было нечего. Когда Рамиль Шамшурин вышел из дома, Клавдия Осиповна возле подъезда уже не было. Верно ушла, подали, боясь наказания за ложный вызов. Старшина милиции завел мотоцикл и поехал было обратно в отделение, но тут услышал со стороны улицы Щапова пистолетный выстрел. Развернувшись и прибавив скорость, Рамиль Шамшурин поехал на выстрел и увидел, как из продуктового магазина по улице Щапова выбежали трое мужчин и скорым шагом дошли до припаркованного москвича, сели в него и резко дали по газам. Старшина, стараясь не отстать, поехал за подозрительными мужчинами, Москвич, прибавив скорость, начал отрываться, и Шамшурин, крикнув «Стоять!», достал из кобуры пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Старшина видел, как из заднего окна высунулась голова мужчины, а затем и ладонь, сжимающая пистолет. Мужчина дважды выстрелил, и Шамшурина отбросила назад, как будто бы в грудь ударили кувалдой. Чуть выше сердца полыхало пламя. Мотоцикл, потеряв управление, резко повернул и повалился на бок, придавив ноги Шамшурину. А москвич через несколько мгновений уже скрылся из виду. С большим трудом старшина милиции высвободил ноги и отполз в сторону. Потом лег на спину, зажал рану рукой и прикрыл глаза. Когда приехала скорая помощь, старшина Шамшурин находился без сознания. Он даже не почувствовал, как его осторожно подняли, бережно положили на носилки и погрузили в машину. Не слышал, как к врачу скорой помощи подошел майор Щелкунов и поинтересовался состоянием раненого. «Как у него дела? Будет жить?» «Ничего не могу сказать вам определенного, товарищ майор. Слишком большая потеря крови. Можем и не довести. Щелкунов в ответ на эти слова лишь печально покачал головой. Однако до больницы старшину милиции Шамшурина все же довезли. Живого.